Глава восьмая. Тишина в комнате Середит была абсолютной. Я словно оказался внутри картины. Все, кроме окна, подернулось сумраком и тенями. За стеклом первый луч утренней зари нарисовал бледно-голубую полосу на горизонте. В углу окна, как парус, висела паутина. Подоконник усеивали крошки грязи и сухие травинки, хотя окно было закрыто на щеколду но если их и принес ветер, то сейчас он стих, и ни внутри, ни снаружи не раздавалось ни звука. Де Хевиленд положил монеты на глаза Середит, чтобы случайно не открылись. Шестипенсовик и полгинеи, монеты разного размера. Эффект возник пугающий, как будто покойница подмигивала. Но это было уже не важно, потому что вещь на кровати больше не была Середит. Я стоял у изножья, и пытался представить усохшее лицо со впалыми щеками и невидящим взглядом живым, обращенным ко мне, пусть даже молча, но все равно наставляющим меня. Однако старания мои были тщетны, даже ее волосы стали неживыми и казались органической материей, плесенью или грибами. Я попытался отыскать в себе проблеск горя или потрясения, но мозг отказывался подчиняться. Лишь мелочи привлекали мое внимание». Слабый металлический запах, похожий на запах тающего снега, засохшее пятно на стакане у кровати, и ветхое кружево под подбородком середит. Что же теперь будет? Я потянулся и коснулся одеяла. Оно было настолько холодным, что казалось влажным. У меня вдруг возник нелепый порыв принести еще одеял, подложить дров в камин. Казалось недопустимым и даже жестоким прохлаждаться без дела, пока она лежит в ледяной тишине. Пусть хотя бы танцующие сполохи и шепот пламени составят ей компанию. Но не глупо ли нагревать комнату, где лежит труп? Я представил лицо Дэ Хевиленда, когда тот увидит меня поднимающимся по лестнице с корзиной дров, отвернулся и перестал смотреть на нее. Не было смысла ничего говорить, поправлять воротник, наполовину завернувшийся внутрь, разглаживать ее рукав. Она умерла полностью и окончательно, и притворяться, что это не так... Было бы нелепо и сентиментально. Я закрыл дверь и спустился по лестнице. Мне казалось странным, что половицы и перила по-прежнему на месте, что они блестят и тускнеют, когда на них падает моя тень, что половицы скрипят так отчетливо, будто они хотели напомнить мне, что я все еще здесь, я живой, в то время как Середит ускользнула и обратилась в прах. «Сюда!» — послышался из гостиной голос Де Хевилэнда. Он никогда не называл меня по имени. Больше всего на свете мне хотелось открыть входную дверь и уйти. Если бы я ушел сейчас и продолжал идти, к утру завтрашнего дня я бы добрался до дому. Я вошел бы на двор нашей фермы, усталый, но счастливый. Альда замерла бы на пороге маслодельни, удивленно заморгала, с грохотом уронила бы ведро и бросилась обнимать меня. Отцу и маме я бы сказал, что мне стало лучше, и мы бы начали жить как прежде». Чем они заняты сегодня? На нижнем поле нужно вырыть сточную канаву, а в такую ясную холодную погоду самое время выдергивать репу. А может, мама именно сегодня решила установить коптильню во дворе? На миг мне почудилось, что я слышу густой аромат дровяного дыма с привкусом крови. Я словно пытался вспомнить, каково это быть ребенком. «Подойди сюда сейчас же, я знаю, что ты там». С болью в сердце я отвернулся от двери. Нет, я не мог вернуться домой. Даже если предположить, что родные обрадуются, увидев меня. Мне там теперь не место. Я переплетчик. Нравится мне это или нет? Что если переплетная лихорадка навеки у меня в крови, как малярия? И для того, чтобы не допустить рецидивов, я должен заниматься переплетным делом. Отправься я сейчас домой, буду вечно бояться возвращения болезни. Я прошел по коридору, остановился на пороге гостиной и удостоверился, что мой голос не дрожит. «Да, я здесь». «Наконец-то!» Дэ Хевиленд сидел на кушетке, а на столике перед ним стояли пустая чашка и тарелка. Он смотрел в очаг. Он сам развел огонь, но положил слишком много дров. Я знал, что через минуту огонь потухнет. «Холод немилосердный. Похоже, дымоход засорился». Тут как раз, словно по мановению волшебной палочки, пламя затрепыхалось и погасло. Я молчал. Де Хевиленд раздраженно щелкнул языком и гневно зыркнул на меня, словно я был виноват в том, что огонь не разгорелся. «На письменном столе два письма. Отдай их Толлеру, когда тот приедет. Понятно?» Я подошел к столу и взял конверты. «Доктору Фергюсону, Маунт-стрит, 45, Касселфорд», значилось на первом. Надпись на втором гласила «Элайджи Оуксу, гробовщику, Хай-стрит, 131, Каслфорд». Это все? Он встал и подошел к окну. На болотах птица пролетела низко над водой, оставив за собой яркий след из брызг. Зашелестели на ветру серебристые камыши. Но когда Де обернулся, лицо у него было таким мрачным, словно он смотрел на навозную кучу. — Сядь. — Я лучше постою. Он указал на стул и улыбнулся. Я попытался выдержать его взгляд, но безуспешно. «Вот и славно», — проговорил он, когда я сел. Затем замолк. Проговорил он, когда я сел. Затем замолк, поворошил кочергой тлеющие угли в камине и со вздохом продолжил, по-прежнему размешивая пепел. «Мне очень жаль, что Середет умерла». Я не ответил. Глупо, но я прислушивался, не раздастся ли наверху какое-нибудь движение. Хотя она была уже старая, и ее смерть более чем естественна. Одно поколение уходит, другое приходит, старый порядок уступает новому и так далее и тому подобное. Можно мне идти? Он посмотрел на меня. Возможно, мне показалось, но на лице его мелькнула тень удивления. А может, это была игра света, обманка, как танцующие тени на белом снегу? «Нет», — ответил он, — «нам с тобой нужно многое обсудить. Пожалуйста, сиди спокойно, ты ерзаешь, это меня отвлекает». Я закусил губу. «Теперь я твой мастер, и, следовательно, несу за тебя ответственность». Он произнес это, как будто зачитывал вслух какой-то документ. «Если верить Середит, ты перспективный ученик». Он сделал небольшую паузу, по всей видимости, выражая свой скептицизм. «Очевидно, что здесь ты остаться не можешь». «Я не могу остаться здесь?» Произнеся эти слова, я понял, что это на самом деле невозможно. Мысль о том, что придется уехать из дома Середит, вдохнула на меня холодом, точно ледяной ветер подул на рану. «Об этом не может быть и речи. С кем ты останешься?» Я не намерен находиться в этом доме дольше, чем того требует необходимость. Середит отличалась эксцентричностью, похлеще лудитов сопротивлялась прогрессу. Боюсь, ты многое упустил в обучении нашему ремеслу, и не до конца понимаешь его суть. Жить здесь, как обычный крестьянин, — он указал кочергой сначала на меня, потом обвел комнату. Середит упрямо продолжала все делать вручную, Сама выполняла всю черновую работу, которая под силу любому маломальски рукастому человеку. Принимала всех клиентов, которые к ней обращались. И совсем не гордилась своим ремеслом. Она гордилась своим ремеслом. Все это не дает никакого представления о том, какая великая честь быть переплетчиком. Продолжал он, будто бы меня не услышав. «Настоящий переплетчик не должен шить, резать или...» Он нарисовал кочергой в воздухе завитушку, видимо, призванную изобразить работу, для которой у него не было названия. «Настоящий переплетчик никогда не пачкает руки юноша». Я машинально взглянул на его руки, белоснежные, как очищенный ивовый пруд. «Но кто тогда будет делать книги?» — спросил я. «Кто-то же должен делать книги». «Само собой. В моей мастерской в Каслфорде служат превосходные ремесленники. Они делают отменные...» «Снова этот Джесска Чергой. Обложки и все прочее. Но если с одним что-то случится, я легко найду ему замену. Вот в чем дело. А то, чем занимаюсь я, то, что делают переплетчики, — это истинное искусство. Марать это искусство клеем, бумажной пылью и грязью под ногтями — светотатство. Он улыбнулся тонкими губами. Я давно советовал Середит нанять чернорабочего, чтобы она могла сосредоточиться на своем истинном призвании. А узнав, что она взяла ученика, решил, что наконец-то прислушалась ко мне. Но потом она сказала, что ты сам будешь переплетчиком, что переплетная лихорадка скрутила тебя так жестоко, что она даже книги тебе показывать не желала. Его улыбка исчезла, словно кто-то затянул узелок. «Не переживай, сынок, я не стану расспрашивать тебя об этом». «Сынок, кровь шумела в моих ушах. Сейчас я здоров. Очень на это надеюсь». Он поставил кочергу на место, повернулся и стал разглядывать картину на стене. «На самом деле я не осознавал, насколько беспощаден его взгляд» но когда он перестал смотреть на меня, у меня словно гора упала с плеч. «Но мне лишь на руку, что ты переплетчик!» Мистер Де Хевиленд постучал острым ногтем по раме, выравнивая картину. «Видишь ли, лорд Летвордси на следующей неделе попросил меня о помощи. Но один из моих постоянных клиентов в Касселфорде тоже требует моего внимания. Думаю, ты сможешь меня заменить». «Что?» «Я? Но я не... Согласен, будь моя воля и будь у меня свободное время, я никогда не выбрал бы тебя своим заместителем. Но переплести надо служанку, поэтому особенная тонкость не требуется. С моим клиентом я попрошу тебя быть вежливым, тактичным и сдержанным. Полагая, это у тебя получится. Середит никогда не брала в ученики дураков». Он замолчал и покосился на меня через плечо. А когда я вернусь, смогу точнее оценить твои способности и распоряжусь, что делать с тобой дальше. Если у тебя и впрямь талант, поступишь ко мне, ученики. Если нет, сможешь зарабатывать на жизнь черновой работой в мастерской, как все мои чернорабочие. Я не понимаю. А я не понимаю, что тут непонятного, ответил он с изумленной снисходительностью. Все просто. Нет. Я сделал глубокий вдох и помотал головой. Я еще ни разу не переплетал человека. До недавнего времени я даже не знал, что такое книга. Середит рассказала мне об этом в ночь, когда заболела. Я обучен мастерству отделки и украшения книг, но другая, другая часть, я даже не знал, как это назвать то, что происходило в комнате, чистой, пустой, страшной комнате. «Я не знаю, что должен делать, не знаю, как все происходит, у меня ничего не выйдет». «Как все происходит?» «Это таинство, сынок». Он вздохнул. «Ты, видимо, имеешь в виду сам процесс?» «Боже правый, неужели она и вправду тебя ничему не научила?» К счастью, ничего сложного тебе делать не нужно, лишь дотронуться до клиента и выслушать его. Возьми бумагу, чернила и перо, сядь напротив и убедись, что клиент согласен. Вот и все. Дальше все получится само собой. Есть, правда, тонкость в умении управлять воспоминаниями. Главное не стереть лишнего. Ну, я уверен, что твой... <къем> — Якобы исключительный талант подскажет, что делать. Как бы то ни было, речь о простой служанке, только и всего. Но жаль, что у тебя нет опыта. Но ты уж постарайся. Само собой разумеется, от результата зависит твое будущее, не забывай об этом. Но шел бы ты собираться, сынок. И если Толлер доставит письма сегодня, завтра мы уедем. Ты станешь жить под моей крышей, а когда сможешь вернуться сюда, даже не знаю. Я открыл рот, чтобы возразить, и он быстро обернулся. Сначала он просто смотрел на меня. Почему этот взгляд казался мне таким знакомым? И от его взгляда у меня свело живот. Потом он взял чашку Середит, поднял ее, точно собираясь произнести тост, и уронил. Чашка разбилась. Я взглянул на сине-белые осколки. «А еще...» спокойно добавил он, не смей со мной спорить. Вещей у меня было немного. Одежда, привезенная из дома, полезные мелочи, коробка иголок и нитка, складной нож, бритва, расческа и почти пустой кошелек. Разложив свой скарб на кровати, я поразился его скудности. Даже когда я добавил к нему вещи, подаренные Середит, оказалось, что похвастаться нечем костяные палочки для беговки, стертые по краям и отполированные за годы использования, увеличительное стекло, ножницы, нож для выделки кожи и сапожный нож. Я вдруг вспомнил о найденном в мастерской серебряном кольце и подумал, не отнести ли его ювелиру на продажу. Теперь, когда Середит умерла, никто не станет разбираться, кто забыл его в мастерской и почему. Кем бы ни был обладатель кольца, он больше сюда не вернется но я решил, что это все равно приравнивается к воровству. Я сложил вещи в мешок и бросил его в гостиной. Мою комнату по-прежнему занимал Де Хевиленд. Потом встал у окна и долго смотрел, как меняется свет в ясном небе. Приехал Толлер. Я отдал ему письма и попытался не думать о том, как повезло Де Хевиленду, что Середит скончалась именно сегодняшней ночью. Случись это днем позже, ему пришлось бы ждать целую неделю, прежде чем он смог бы послать за гробовщиком. Теперь мне оставалось только ждать. Это напоминало бдение, только вот Середит лежала одна за закрытой дверью. Не раз мне в голову приходила мысль зажечь свечи и посидеть рядом с ней, но стоило представить леденящий холод в ее комнате и слепой взгляд накрытых монетами глаз, по спине бежали мурашки. После того, как я собрал вещи, Де Хевиленд удалился в мою комнату и запер дверь. Может, он спал, может и нет, но за дверью было тихо. Когда село солнце, я поднялся наверх и постучал. Я был бы рад услышать даже звук его голоса. Все лучше, чем этот молчаливый сумрак. Но он не ответил. В обеих спальнях царила тишина, будто он тоже умер. Я задрожал и нервно рассмеялся. Кажется, мне начинало чудиться всякое лучше пойти вниз и согреться. Я не проголодался, но меня мучила жажда тепла. Я сделал себе чаю и выпил чашку залпом, а потом какая-то бессознательная сила повлекла меня в мастерскую. В меркнущем свете из окон едва виднелись очертания прессов и беспорядок на верстаке. Верстак запылился и смотрел на меня с немым укором. В воздухе висел запах сырости. Именно из-за него Середит велела всегда поддерживать огонь в печи. Я поднес лампу к цветным израстцам, но стеклянный колпак так запачкался сажей, что я с трудом различал цвета. Красно-коричневый, нефритовый, земляной. Фартук Середит валялся на полу под крючком, где обычно висел, хотя она почти никогда его не снимала. Я поднял его. На ощупь кожа казалась холодной и твердой. Долго ли он пролежал забытым на полу? Она носила его так долго, что лив приобрел форму ее тела а кожа хранила ее запах и запахи клея, точильного камня и мыла. Лишь тогда до меня окончательно дошло, что Середит умерла. Я понял, что любил ее, лишь когда уткнулся носом в фартук. Сперва я пытался плакать тихо, чтобы Де не услышал, но через некоторое время мне стало все равно. Я скрючился в углу мастерской, как ребенок, и зарылся носом в старую запачканную кожу, закрывшись фартуком от всего мира и темноты. Мертвое тело, лежащее наверху. Середит больше не было, но она была здесь, в моих руках. Мне казалось, я слышу, как она вздыхает удивленно и сочувственно, и произносит: Ну, полный сынок, иначе снова заболеешь, полный сынок, не плачь. В конце концов, я успокоился. Перестал плакать и начал зевать. Сложив фартук наподобие подушки, сунул его между головой и плечом. Слезы медленно катили за воротник, промачивая грудь. Я заморгал, отгоняя их. Веки мои отяжелели. Я застыл на краю темноты, а потом сон закрутил меня в мягком водовороте обрывочных воспоминаний, и я не мог противостоять ему. Снова меня окружил странный лунный свет, ложившийся густ, мерцающий пылью. С каждым шагом он шелестел, как шелк. Я знал, что это тот же сон, что и в прошлый раз. И стоило мне осознать это, как фрагменты сна закружились, грозясь сложиться в другую картинку. Краем глаза я видел угол переплетный, очертания книжных прессов и резака, а затем в лунном тумане вновь оказался на лестнице. И единственное, что занимало мои мысли — поиски чего-то, что в прошлый раз от меня ускользнуло. Только теперь я точно знал, что мне нужно попасть в комнату в глубине мастерской. Там, за дверью, меня ждал Люциан. Дарне. Он сидел ко мне спиной за столом, но собирался обернуться и посмотреть на меня. Внезапно мир вздрогнул и растаял, шею и плечи пронзила боль. Я сидел на полу, промерзший до костей. Складка фартука середит, впилась мне в щеку. Где-то рядом раздался звук притворяемой двери и шаги, спускающиеся по лестнице. Я выполз из-под верстака, поморщившись от боли в шее. Мама сказала бы, по делам тебе спать на холодном полу и поднялся на ноги. Отчаянное желание отыскать что-то неведомое из сна по-прежнему не оставляло меня. Сердце билось быстрее обычного, но звуки шагов и закрывающейся двери мне не почудились. Сквозь щель между дверью и полом просачивалась полоска света от лампы. Она была такой тусклой, что я едва различал ее, но сомнений быть не могло, за дверью кто-то был. «Дэ Хэвиленд. Я различил приглушенные звуки, какие-то удары, Стук упавшего предмета, тонкий голос, напевающий обрывки песен. Я открыл дверь, и на миг мне показалось, что я снова погрузился в сон. Мне казалось, что я увижу за дверью другую, дальнюю комнату и Люциана Дарне, сидящего ко мне спиной. Он вот-вот должен был повернуться и посмотреть мне в глаза, и тогда бы я понял. Ступени вели вниз. Я встряхнул головой, прогоняя отчаяние и сна, и стал спускаться. В глаза мне ударил яркий свет. Горели три лампы. Одна стояла на столе, а две другие на перевернутом ведре в углу. Де Хевиленд, видно, решил осветить все уголки, даже самые темные. Он беспорядочно сдвинул к стене коробки и выдвинул в центр комнаты большой сундук с откинутой крышкой. Со своего места я не видел, что в сундуке. Сам Де Хэвилэнд стоял в глубине комнаты. В руках он держал книги, целую стопку книг. Стена за его спиной пропала, Это была не стена, а дверь на потайных петлях. Бронзовое украшение отбрасывало тупоносую тень на пол. За дверью оказалось просторное помещение. Вдоль стен тянулись полки, главным образом пустые. То тут, то там глаза выхватывали книгу, лежащую горизонтально или криво прислоненную к стене. Лишь несколько рядов остались нетронутыми. На самых высоких полках, там, где книги нелегко было достать позолота переливалось на свету, поблескивали поперечные линии, теснения в виде листьев и буквы. Альберт Смит, Эмилин Риверс в девичестве разье. Де Хевиленд промурлыкал себе под нос обрывок какой-то мелодии, затем замолк и потянулся за книгой, чуть отклонившись назад и выгнув спину, чтобы не уронить стопку, которую держал в руках. «Что вы делаете?» Он оглянулся, и веселая мурлыка не прекратилась. «Ученик!» — произнес он вкратчиво и слащаво. «Тот же вопрос я мог бы задать и тебе. Почему ты не спишь в такой-то час? Разве середит позволяла тебе бродить по ночам?» «Я был в мастерской и услышал вас. А я занят важным делом», — ответил он, подошел к сундуку и наклонился вперед, вывалив в него книги. Его слегка покачивало. На полке у входа в хранилище стоял стакан с бренди. Остатки янтарной жидкости поблескивали на дне. «Раз уж ты здесь, будь добр, подай мне вон ту коробку». Сундук и так уже неподъемный. Я сделал глубокий вдох. Середит лежит наверху, а он пробрался в хранилище и хватает книги с полок. Напился и поет. «Понятно, что я и не думал помогать». Де Хевиленд оттолкнул меня и высыпал на пол содержимое коробки, а пустую коробку поставил рядом с сундуком. На меня пахнуло Бренди. Он пошел в хранилище и набрал еще стопку книг. Я наклонился и подобрал насадку для паяльника, выпавшую из держателя. Положил ее на ведро, где стояли лампы. Де Хевиленд принес стопку из четырех или пяти книг. Судя по корешкам, книги были ценные. Одна с позолоченным переплетом, другая с тонкой резьбой по коже, на изготовление которой должно быть ушло много часов. Но он бросил их в коробку, даже не читая имен на корешках. Я подошел ближе и увидел, что сундук почти полон очень красивыми книгами. Одна напоминала шкатулку с инкрустацией, другая — кружевный платок. Третью покрывал узор, похожий на россыпь тлеющих угольков на светлом дереве. «Зачем вы уносите...» он снова пошел в хранилище. «Нет, это не годится». Не обращая на меня внимания, пробурчал он себе под нос, попытался поставить книгу на полку на прежнее место, но промахнулся. Книга раскрылась, зашелестев страницами, и со стуком упала на пол. «Нет, нет», — твердил он, доставая одну книгу за другой и бросая их на пол. Теперь он даже не пытался ставить их на место, Они раскрывались и падали, как мертвые птицы. «А вот это то, что надо. Отлично!» Он снял книгу с полки и положил ее в коробку. Вроде и старался сделать это бережно, но вышло не очень, так как алкоголь давал себя знать. «Да-да... Ну-ка, погоди...» Он вдруг вытаращил глаза, наклонился и снова вытащил книгу, посмотрев на корешок так, словно книга его укусила. Переплет был изготовлен из серо-зеленого шелка с узором из листьев, местами посеребренных и мерцающих, как блики на воде. Мне вдруг захотелось потянуться и вырвать книгу у него из рук. «Ого!» — он усмехнулся. Люц Дарне!» «Нет, пожалуй, отправлять им эту книгу невежливо». «Что?» «Не могу же я отправить тебя к Дарне с этой книгой». Он, кажется, думал, что я понимаю. Де Хевилен заглянул в сундук, кивнул, словно оценивал собранный урожай, и вернулся в хранилище, бросил книгу Люциана Дарне на пол и с глухим стуком закрыл потайную дверь. — Пожалуй, хватит, — сказал он, — если ему и этого будет мало. — Что значит отправить к Дарне? — спросил я. — Вы собираетесь послать меня к Дарне? — Только не слова о книге, — он резко обернулся. Не смей даже упоминать о ней. Бывает, клиенты услышат само слово «книга», хотя ничего другого не помнят. И знаешь, в какие неприятности можно влипнуть? Самые истеричные требуют свои книги назад, или просят переплести их заново, или... Впрочем, что я тебе рассказываю? Середит ведь тебя ничему не научила, будь она проклята. Он вздохнул. «Когда увидишь его, веди себя так, будто его имя ничего для тебя не значит. Ясно?» Я вспомнил черное-белое лицо со впалыми щеками и блеск темных глаз, пронзительный и истребинный. «В чем дело?» — Дехевиленд прищурился. У меня же промелькнула смутная мысль, что я, должно быть, здорово изменился в лице, раз он заметил это даже в подпитии. «Что с тобой? Соберись!» Я не могу пойти в дом к Люциану Дарне. Не говори ерунду, его же переплетала Середит, а не ты, верно? В любом случае, вы с ним даже не увидитесь. Тебе нужен Дарне старший. Держись с ним со всем почтением, и все обойдется. С почтением как же! Буркнул он себе под нос. С такой-то миной. Ох, бог нам в помощь! Я ничего не ответил. Вернулось гложущее отчаяние из моего сна, ощущение, будто я упускаю что-то важное, и теперь оно было сильнее прежнего. Что же мой сон пытался мне сказать? Что я искал? Люциан Дарне хотел повернуться и сказать мне... Де Хевиленд зевнул, нащупал ключи и запер потайную дверь. «Ключ у вас», — заметил я. «Середит никогда его не снимала. Откуда вы...» Середит сама мне его дала. Он повернулся и смерил меня взглядом. Его лицо было холодным и бесстрастным, и если бы не налитые кровью глаза, я бы в жизни не решил, что он пьян. Книги переплетчика, священный фонд. Как ее коллега и доверенное лицо. Но вы же сказали, что книги отправятся к Дарне. Он наклонил голову, словно готов был простить мне одну ошибку, но не больше». «Не суй свой нос в дела, в которых ничего не смыслишь». «Очень даже смыслю, возразил я. «Я слышал, как Середит сказала, что не хочет отдавать вам книги. Она не давала вам ключ. Вы наверняка его...» «Не смей обвинять меня, юнец!» Он поднял руку, направив указательный палец вверх. Я ясно ощутил угрозу. «То, что ты сегодня увидел...» «Тебя не касается. Забудь об этом. Проболтаешься кому-нибудь? Пожалеешь?» На этом разговор закончен. Но слова вырвались у меня помимо моей воли. «Вы сняли ключ с ее тела. Вы знали, что это единственный способ его заполучить, и смотрели, как она умирает, а потом сняли ключ, потому что вас интересуют только книги. С какой стати ей отдавать его вам? Она бы отдала ключ мне». Воцарилась каменная тишина. Я уже жалела о сказанном. Если бы я мог взять свои слова обратно, то так и сделал бы. Наконец, Де очень тихо произнес. Знаешь что, мальчик, после твоего возвращения Дарне, я тобой займусь. Мне не нравится твой настрой. Придется сбить с тебя спесь. Груда книг за моей спиной рухнула с громким стуком. Потом все снова затихло. — Иди спать, — проговорил он. — Притворимся, что тебя здесь не было. — Ступай. Я повернулся и стал подниматься по лестнице. Меня трясло, и он это видел. — Что же до твоего предположения? — бросил он мне вслед так внезапно, что я чуть не поскользнулся. — Середит не доверила тебе ключ, потому что книги в хранилище тебя не касаются. Тайны Середит не твои тайны. «Уясни это, или сойдешь с ума». Но я вспомнил уверенность, которую ощутил, находясь внизу, и понял, что он ошибается. В хранилище было что-то, что касалось меня напрямую, что-то мое, принадлежащее лишь мне, как мои кости. Я понял, что искал, но было уже поздно. Мне нужна была книга Люциана Дарне. В ней крылась тайна, зарытая где-то в самой глубине моего существа, глубже, чем сердце. «И середи доверяла мне», — проговорил он, «хотя со стороны могло показаться, что это не так. Она доверяла мне, потому что я ее сын. И если ты возомнил, что она тебя любила, даже думать об этом забудь. Ее сердце было холодным, как лед. А если тебе кажется, что она считала тебя кем-то большим, чем рабом, ты просто дурак».